Тиан принес арбалет. Когда Эдди велел ему оставить оружие на крыльце дома Келлогана, в недоумении посмотрел на него. «Он не удивится, увидев меня с револьвером на боку, но у него могут возникнуть вопросы, если он увидит в своих руках арбалет», — пояснил он. «Битва с волками начиналась, и теперь, когда дошло до дела, волнение исчезло напряжь. Сердце билось медленно и ровно. Зрение стало резче». Он видел тени, отбрасываемые каждой травинкой. Я слышал, он силен. И очень быстро, когда нужно. Я справлюсь с ним сам. А почему ты взял с собой меня? Потому что даже умный робот не почувствует подвоха, если я приду с таким неделухом, как ты. Однако такому правдивому ответу явно не недоставало дипломатичности. На всякий случай. Пошли. И вниз по склону они зашагали к будке туалету. За последние недели Эдди пользовался им много раз и всегда с удовольствием. Приятно, знаете ли, подтираться мягкой высушенной травой, не боясь обжечь нежную кожу чем-то ядовитым. Но впервые присмотрелся к будке снаружи. Сработали ее из бревен и толстых досок, похоже на совесть. Но Эдди не сомневался, что робот сможет разнести будку, если захочет. Если они дадут ему шанс. Роза вышла из своего коттеджа, посмотрела на них, козырьком приложив руку к глазам, прикрывая их от солнца. «Как дела, Эдди?» «Пока хорошо, Розе, но тебе лучше уйти в дом. Здесь будет заварушка». «Правда? У меня есть тарелки». «Не думаю, что они помогут», — ответил Эдди. «Впрочем, можешь и остаться, если есть на то желание». Она кивнула и молча скрылась в доме. Мужчины сели по сторонам открытой двери в туалет. Тиан попытался свернуть самокрутку. Первое выпало из его дрожащих пальцев. Он предпринял вторую попытку. «Я в этом не силен», — сказал он. И Эдди понял, что речь идет не об умении сворачивать самокрутки. «Все нормально», — Тиан с надеждой посмотрел на него. «Ты так говоришь?» «Говорю, и пусть так и будет». Ровно в 6 часов. «У мерзавца должно быть часы, которые показывают время с точностью до миллионной доли секунды», — подумал Эдди. Робот вышел из-за дома отца Келлогана, отбрасывая на траву длинную тонкую тень. Увидел их. Синие глаза сверкнули. Он приветственно вскинул длинную руку. Свет заходящего солнца отразился от руки, и создалось впечатление, что она залита кровью. Эдди тоже поднял руку и встал, улыбаясь. Задался вопросом, все ли думающие машины, которые по-прежнему работали в этом забытом богом мире, повернулись против своих прежних хозяев. И если да, то почему? «Стой тихо. Говорить буду я». Процедил он уголком рта. «Да, хорошо». «Эдди!» — воскликнул робот. «Тиан Джеффордс, как приятно видеть вас обоих». И орудия, которые уничтожат полков Здорово, где они? спрятаны в сортире Ответил Эдди Мы подгоним повозку, как только ты их достанешь Но они тяжелые И места там мало, не развернуться Он отступил в сторону Робот приблизился Его глаза вспыхивали и гасли Но на этот раз он не смеялся А вспыхивали они так сильно Что людям приходилось щуриться Я уверен, что смогу их достать. Я так рад, что могу помочь. Очень часто мне приходилось сожалеть, что моя программа не позволяет. Робот уже стоял у двери в будку туалет, чуть согнув ноги, чтобы голова цилиндр не задела опритолоку. Эдди достал из револьвер Роланда. Как всегда, ладонь плотно легла на гладкую рукоятку из сандалового дерева. «Извини, Эдди из Нью-Йорка, но никаких орудий я не вижу». «Не видишь», — согласился Эдди. «Я тоже не вижу. А вот кого я вижу, так это грёбаного предателя, который поёт детям песни, а потом посылает их...» Робот развернулся с невероятной скоростью. Эдди показала что сервомоторы уж очень громко взревели. Их разделяло три фута. «Ты этого заслужил, стальную мерзавец С этими словами Эдди выстрелил дважды. Грохот разорвал вечернюю тишину. Глаза робота взорвались и погасли. Тианц крикнул. <ролкно> Заорал робот так громко, что в сравнении с этим криком револьверный выстрел показался хлопком ладони Остальные руки взлетели к разбитым глазницам, где теперь сверкали синие искры. Ноги робота выпрямились, цилиндрическая голова пробила верхнюю перекладину дверной коробки, доски фронтона, щепки полетели во все стороны. «Нет, нет, нет, я не могу увидеть видимость ноль! Что вы со мной сделали за садом Я слеп, КОТ-7, КОТ-7, Кот «Помоги мне толкнуть его, Тиан!» крикнул Эдди, бросив револьвер к ВУРУ. Но Тиан стоял столбом, тарасчист на робота, голова которого вписалась во фронтон будки туалета, а ждать Эдди не мог. Поэтому шагнул вперед и уперся руками в табличку с именем энди робот посыльный и серийным номером». Робот оказался на удивление тяжелым. Поначалу Эдди думал, что пытается сдвинуть с места бетонный блок, но его слепили, захватили врасплох, и он потерял ориентировку. Поддался назад, слова смолкли, вместо них оглушительно завыла сирена. Эдди подумал, что от этого воя у него расколется голова, но схватился рукой за дверь и захлопнул ее. Сверху зияла дыра, но дверь закрылась. Парень смог затвинуть засов широкий и толстый. Роза выбежала из своего коттеджа с тарелками в обеих руках. Ее глаза размером сравнялись с чайными блюдцами. Что случилось? Во имя Бога и человека Иисуса, что случилось? ВЫСТРЕЛ Прежде чем Эдди успел ответить, сильнейший удар потряс будку-туалет. Она даже сдвинулась вправо, открыв часть выгребной ямы. «Это Эдди!» — воспользовался короткой паузой парень. «Я думаю, что у него не сложилось с гороскопом. Вот он и...» «Вы мерзавцы!» Таким голосом робот еще не говорил. Не было в нем ни самодовольства, ни скрытого смеха, ни ложной покорности. «Вы...» Я вас убью! Я слеп, О, я слеп! Кот-7! Кот-7! Слова вновь сменились с сиреной. Роза бросила тарелки, зажала уши руками. Новый удар потряс будку. На этот раз вылетели две доски. В щели показалась рука робота. Лучи заходящего солнца окрасили ее в красный цвет. Четыре пальца судорожно сжимались-разжимались. Издалека до Эдди донесся собачий лайк. «Он вырвется наружу, Эдди!» Тиан схватил товарищ за плечо. «Он вырвется наружу!» Тот стряхнул его руку и шагнул на двери. Раздался еще один мощный удар. Новые доски вылетели из стены туалета. Упали на траву. Но Эдди не мог перекричать вой сирены. Слишком он был громкий Оставалось только ждать. И прежде чем робот снова врезал по стене, сирена смолкнула. «Мерзавцы! Я вас убью!» Директива 20, код 7, 5, нет, 0. Трусливый. «Энди, робот посыльный!» – прокричал Энди. Еще раньше он написал карандашом на серийный номер робота на одном из драгоценных клочков бумаги священника. И теперь зачитал его. «ДНФ 44821V63. Пароль!» Удары и истошные вопли прекратились как только Эдди закончил выкрикивать серийный номер. Но в тишине в его ушах стоял вой сирены. Звякнул металл, послышали щелчки реле. Потом. Это робот DNF-44821V63. Пожалуйста, назовите пароль. Пауза. Потом бесстрастный голос продолжил. Ты подлый мерзавец, Эдди Дин из Нью-Йорка. У тебя 10 секунд. «Девять!» – крикнул Эдди сквозь дверь. «Пароль неверный!» И в голосе, пусть он принадлежал роботу, явственно слышалась удовлетворенность. «Восемь! Семь!» «Девяносто «Пароль неверный!» Теперь удовлетворенность сменила торжество. И Эдди уже проклял свою самоуверенность, высказанную на восточной дороге. Заметил взгляды, полные ужаса, которыми обменялись Роза и Тиан. Заметил, что собаки продолжали лаять. Пять. Четыре. Не 19 не 99 Что еще? Как же отключить эту жестянку? 3. И тут перед его мысленным взором сверкнуло, так же ярко, что и глаза робота перед тем, как револьвер Роланда навеки их потушил, надпись на заборе у пустыря, нанесенная распыленной с баллончиком розовой краской и покрывшейся пылью. О, Сюзанна Мия, раздвоенная девочка моя, пришвартовала свой брик аж в дикси-пик в году два. Не первый и не второй. Вместе. Вот почему этот чертов робот не предложил перейти ко второй попытке. Он, конечно, ошибся с паролем, но лишь частично. «1999!» — прокрещал Эдди через дверь. За дверью установилась полная тишина. Эдди ждал, что снова заводит сирена, что робот возобновит попытки вырваться из будки туалета. Тогда бы он велел тяную розе бежать со всех ног, упытался бы их прикрыть. Голос, снова раздавшийся из-за двери, ровный, бесстрастный, принадлежал машине. Самодовольства или ярости в нем не слышалось. Робот, которого знали многие поколения жителей Кальи, Исчез навсегда. Спасибо. Я Энди, робот посыльный со многими другими функциями. Серийный номер DNF 44821V63. Чем я могу вам помочь? Отключайся! Вновь в туалете надолго замолчали. Ты понял, что я тебе говорю? Тихий, преисполненный ужасом голос. Пожалуйста, не заставляй меня. Ты плохой человек. О, ты плохой человек Отключайся немедленно Опять молчание Роза стояла, прижав руку к груди Несколько мужчин появились из-за дома отца Келлгана С луками и арбалетами Роза махнула им рукой Как бы говоря, что делать им тут нечего ДНФ 44821В63 выполняя приказ Да, Энди из Я Отключаюсь. Невероятная жалость к себе прокралась в этот новый тихий голос робота. От этого голоса по коже Эдди побежали мурашки. Робот Энди ослеп и отключается. Тебе известно, что главные топливные элементы разряжены на 98%. И я, возможно, уже никогда не смогу зарядить их вновь. Эдди вспомнил гигантов-рунтов, стоящих во дворе дома джефферцев Тия из Алмана подумал о других рунтах. Горе и беде этого города подумал о близнецах Тавери. Таких умных, сообразительных и таких красивых. Ничего не поделаешь, это необходимо. Довольно болтовни. Отключайся. Внутри наполовину разваленной будки туалета опять установилась тишина. Тиан и Роза на цыпочках подошли к Эдди, и втроём они смотрели на запертую дверь. Роза схватила Эдди за предплечье. Он тут же сбросил ее руку, чтобы она не мешала ему, если вдруг пришлось бы выхватывать револьвер. Хотя он и не знал, куда теперь стрелять после того, как робот лишился глаз. Наконец из будки донесся голос робота, бездушный, но усиленный динамиками. При первых же звуках Тиан и Роза попятились, а Эдди остался на месте. Ему уже доводилось слышать и такой голос, и такие слова на поляне огромного медведя. Нет, слова, конечно, чуть отличались, но смысл оставался неизменным. DNF-44-821B-63 отключается. Субъядерные ячейки и блоки памяти в режиме отключения. Отключение завершено на 13%. Я Энди, робот посыльный со многими другими функциями. Пожалуйста, сообщите о моем местонахождении в промышленную компанию «Ламерка» или в Северный Центр Позитроники ЛТД. Позвоните 1-900-5-4. Вознаграждение гарантировано. Повторяю, вознаграждение гарантировано. Все субъядерные ячейки и блоки памяти в режиме отключения. Отключение завершено на 19%. Энди, робот, ты был этим многими другими мягко заметил молодой стрелок повернулся к тянну розе улыбнулся увидев их перепуганные лица все кончено он еще какое-то время по а потом замолкнет можете использовать его ну не знаю вместо пугала я думаю мы разберем пол и прямо там его и похороним роза указала на будку туалета Улыбка Эдди стала шире. Ему понравилась эта идея. Похоронить робота в говне. Очень понравилось. 1 9 4 5 -4. Вознаграждение гарантирует.